Антон Емельянов, Сергей Савинов. Мир Карика. Книга девятая. Скрытая сила. Пролог. Бо. За неделю до битвы на Олге. Как же непросто было убедить хозяина меня послушать. Но вроде бы получилось. Я знал, на что давить. Он не был бы собой, если бы не искал способ защитить свою жизнь, причем не только стандартными методами, но и так, чтобы даже полное развоплощение не смогло его остановить. И я предложил, как это можно сделать. Кровная связь, древний ритуал, и теперь, в случае чего, хозяин всегда сможет захватить мое тело. Получил я за это якобы его благодарность и обещание свободы а на самом деле возможность не дать этой гадине воскреснуть. За час до битвы на Волге Это был уже второй раз, когда мы с Медеей проводили горизонтальные переговоры. В первый раз против Карика, теперь против хозяина. И что-то сегодня хозяйка ночи как будто смущалась, впрочем, плевать. Главное, мы заключили соглашение. Как только придет время... Она возьмет тот самый нож и проткнет им мое сердце. Сердце, которое в тот момент уже должно будет принадлежать хозяину. Я не знаю, кто именно уничтожит его основное тело, но уверен, рано или поздно это обязательно случится. И тогда, убийца родок Язар, неужели он думал, что я не узнаю, кто именно засунул дядю в колыбель? Пойдет по проложенной мной специально для него дорожке, ведущей точно в никуда. Через день после битвы на Волге Никогда не думал, что мой план реализуется так быстро. Но каков код, провернул такую комбинацию. Конечно, он не смог предусмотреть всего, но мы с Медеей поставили точку в начатом им падении хозяина. Как, наверное, тот удивился, когда сначала лишился силы, затем его развоплотили Карик с милышем, а потом и мое тело, что должно было подарить ему спасение, оказалось мгновенно умершвлено, причем самым окончательным образом. А я жив. Да, потерял какую-то часть сил и воспоминаний. Все же возрождение в новом теле из части личности — дело непростое. Но Амедея сдержала слово. И вот я снова стою на своих двоих. «Черт, да моему телу же лет двадцать, а то и меньше!» Эти тонкие руки и ноги — непривычный центр тяжести из-за отсутствия живота. Никогда не думал, что без него я буду чувствовать себя таким незащищенным. А обязательно было засовывать меня в тело ребенка. Я посмотрел на сидящую рядом Медею и чуть не выругался, как пескляво и жалко звучал мой голос. Просто первым попался. Хозяйка ночи продолжала смотреть в никуда. И о чем она сейчас думает? Душа уже ушла, тело же было живо. Как только увидела его, выкрала из больницы и вселила тебя. И больше ничего не говори. Как будто такие просьбы хоть когда-то меня останавливали. Мне кажется, или ты себя жалеешь? И что за история с краденным телом? Ты же хозяйка ночи. Раньше бы собрала город... Выбрала нужного человека и прямо на месте вырвала бы ему сердце, что изменилось. «А я больше не хозяйка ночи, или ты забыл, что случилось?» «Добавление новой стихии, хаоса в мирах духов...» «Но все же должно было уже закончиться». «Но нет, стихии до сих пор недоступны, почти. Одна из твоих старых способностей в день, как думаешь, это много или мало?» «Только одна?» «Кажется, я до этого в мыслях перехвалил кота. Если он не пугал, а на самом деле умудрился все сломать, это очень плохо. Но лично у меня три использования. Два дополнительных достались за открытые ранее королевские стихии. Но как можно с таким жить?» Медея не ждала ответа. «Да мне и сказать-то ей сейчас нечего. Она-то со всем этим пытается смириться уже целые сутки» и, похоже, достигла определенных успехов на этом пути. Если это можно, конечно, так назвать. Но у меня-то еще жива, Надежда. Спасибо. Удивительно, как это слово может расшевелить кого угодно, особенно когда его не ждут. Правда, сейчас мне действительно есть за что благодарить. Спасибо, что все-таки воскресило меня. Понимаю, как было тяжело отказаться от прав на личность другого когда это одно из немногих напоминаний о чужой мощи. И еще две дополнительные способности в день. Медея сварливо меня поправила, но было видно, что даже ее немного тронуло то, что я смог оценить ее поступок. Кстати, что будешь делать дальше? Через неделю после битвы на Волге. Медея, я... Я мысленно позвал хозяйку ночи. Да. Та отозвалась не сразу, а ведь ее голос звучит гораздо бодрее, чем неделю назад. Похоже, не я один придумал себе новую цель, ради которой стоит жить. «Нужна твоя помощь. Что хочешь? Надо провести один ритуал, скроем у меня стихию обмана, а то, боюсь, с ней меня очень быстро раскусят. Неужели собрался притвориться обычным воином и сходить на отбор к своему бывшему ученику?» Да, Медея, похоже, на самом деле вернулась. Если в прошлый раз она была лишь бледной тенью самой себя, то теперь ее острый ум и проницательность снова при ней. Именно. Хочу понять, что он сам замышляет, а заодно и половить на живца. Вокруг кота скоро соберется столько самых разных личностей, что грех будет не понаблюдать за этим из первых рядов. Через день после битвы на Волге Сам не понимаю, почему, когда все закончилось, я остался. Сначала ведь хотел уйти, как обычно, решив, что в одиночку, когда никто не мешает, будет проще. Но потом посмотрел на всех этих людей вокруг, знакомых и незнакомых, и неожиданно понял, что еще всегда успею перейти к этому плану. Сейчас ведь нет никакой необходимости сбегать. «Да, я не самый сильный, да, не все планы выполнены, но вокруг нет никого, кто прямо настроен со мной разбираться». Новая королева тогда же выразила мне свою благосклонность и первому предложила стать ее учеником, получив единственную работающую во всех мирах стихию из ее рук. Вернее, единственную, как она и все остальные считают. Так сказать, новые правила мира, из которых есть только одно исключение. «Моя сила цвета» на первый взгляд бесполезная, но это лучше, чем ничего, и она позволила мне сохранить остатки гордости. «Спасибо, я готов послужить тебе, но, наверное, попробую справиться сам», — так я тогда сказал. Лена недовольно скривила губы, но не стала спорить, тем более что желающих обратиться к ее силе оказалось более чем достаточно. Те, кто не смогли смирить свою гордость, уходили». Те же, кому было нечего терять, или те, кто был готов на все ради силы, принимали дар королевы. Одни потом отправлялись править важнейшими внешними мирами, другие оставались, формируя новый двор. Как же все быстро меняется. «Дэвид, привет!» Я подошел к дому, где остановился лысый. Кстати, несмотря на то, что вчера вокруг было лишь поле и лес, сегодня на этом месте уже начинает ощущаться величие будущего города. Мастера Скримза, который новой королеве посоветовал кто-то из ее первых подданных, работают не покладая рук, возводя новую столицу всех миров. А вместе с ней и стену, что отгородит ее от обычных жителей Земли. Да, Лена решила оставить свою резиденцию именно здесь, в месте, где получила силу, сделавшую ее особенной. «Привет, кот!» Мечник поприветствовал меня, но что-то я не слышу радости в его голосе. «Как дела?» «Давай сразу к делу, я же знаю, что просто так ты бы не пришел». Лысы даже не пытался говорить вежливо. «Хорошо, скажу прямо, мне нужны люди, на которых можно положиться». «И зачем?» «Похоже, как Майя, как Олеся, как Лиса, то есть все, к кому я подходил раньше, он и не собирается соглашаться. Но не попробовать я просто не могу». «Последователи хозяина никуда не делись». «Они просто ждут своего часа, и мы...» «Знаешь, что я делал сегодня утром?» Дэвид перебил меня. «Что?» «Я был в темном мире Карда. Им несколько тысячелетий правил бог-некромант, который не поверил, что мир изменился, и отказался присягнуть королеве, и я убил его. Того, кто раньше мог сопротивляться самому Карику, или даже хозяину. Понимаешь, что это значит?» «Да чего тут понимать?» Это называется головокружение от успехов. То же было и со всеми остальными. Они слишком поверили в себя и приняли за данность ту реальность, что сейчас создает для всех Гетсонноц. Вот только силы короля обмана не бесконечны, даже при такой поддержке. Рано или поздно обычные стихии вернутся, и тогда... Надо разбираться с теми, кто потом сможет прийти мстить а не трогать гордых одиночек и не плодить новых врагов. Но меня сейчас просто не готовы услышать. А какие предки тебе достались, когда ты присягнул лени Я проигнорировал вопрос Дэвида. Называй ее королевой. Бывший мечник тут же поправил меня. Впрочем, твое дело. А что насчет сил? Я смог услышать предка воина и предка защитника. Лысый усмехнулся, и я его понимаю. Когда стихии пропали, мастерство владения оружием снова стало крайне важным. Он и раньше в нем был неплох, а тут еще и новая способность добавила сил. Может быть и мне попросить себе стихию предков, заклятву верности? А что, я же все равно сейчас на стороне Лены, так чего отказываться? Неужели гордость мешает поклониться бывшей ученице? Или все же то, как быстро она строит и скручивает в баране рок тех, кто склоняется перед ней. Неплохо. Ты бы тоже заглядывал во дворец. Королева тебя вспоминала пару раз. Тем более мы скоро собираемся захватить небесный замок. Ты же вроде интересовался последователями хозяина. Так вот, большинство из них собирается там. Спасибо, подумаю. Я попрощался с Лысом и пошел обратно в сторону ближайшего города. В отличие от большинства сторонников Новой Королевы, Я не стал строить себе дом в новой столице, а предпочел остановиться в обычной гостинице неподалеку. Так проще и... Впрочем, не слишком ли я все усложняю? Может быть, доверить Лене исправление нашего мира тоже будет более простым решением. Через три дня после битвы на Волге Я шел по Ленинграду. Вот так незамысловато, Одновременно в честь себя и своего бывшего города Лена назвала новую столицу, и он действительно рос каждый день. Если еще совсем недавно выделялись лишь усадьбы приближенных королевы, то теперь и обычные дома, заселенные новыми подданными, успели дотянуться до самых облаков и занять все пространство в очерченном стенами периметре. Вот только настроение сегодня в городе было непраздничным. Новое королевство только начало набирать обороты, и вот его постигла первая неудача. Вчера ночью провалом закончился штурм Небесного города. Король духов так и не показался, но и самой королеве вместе с тысячей ее верных подданных не удалось пробить щит, установленный вокруг плавающего в небе замка. Могущественнейшие из старых способностей, что приберегали специально для этого момента, новые силы, парочка древних артефактов, И ничего. Говорят, король духов принял облик обычного человека, занял место одного из наших воинов, и потом смеялся, когда ничего не получилось. Я проходил мимо бара, и до меня долетел разговор двух подвыпивших вояк. Вот одна из причин того, что я совершаю такие прогулки каждый день. Сплетни. Ты бы поаккуратнее со словами. А что не так? Он же не знал, выдержит его защита или нет, вот ты сбежал заранее а потом увидел, что пока нам не по зубам, и показал себя. «Да уж, наши, наверное, были в гневе. Да, но что они могли поделать? Старая гвардия! Может быть, они когда-то чего-то и стоили, но уж слишком привыкли к своим былым силам. Я слышал, что младшая Лютова могла бы задержать владыку духов, но использовала ментальную атаку вместо силы предков, и... тот прорвался». Я отошел довольно далеко от бара, где стояла та парочка, и звуки разговора уже перестали до меня долетать. Хотя мысль о том, что новички в свете изменившихся правил могут оказаться чуть ли не сильнее опытных вояк, запала мне в душу. «Кот, нам надо поговорить». Я почти собрался было повернуть назад, когда дорогу мне заступила скрытая в тени фигура. «Неужели получилось? Мои ночные гуляния по Ленинграду...» Все-таки привлекли внимание, и кто-то решил втянуть в свою игру бывшего учителя королевы. Что ж, посмотрим, кто тут клюнул на мою приманку. «Я слушаю». Поворачиваюсь к говорящей. «Да, это девушка. Немного неуютно, все-таки моя новая стихия не совсем боевая. А старые силы ограничены, но ведь и другие в таких же условиях, так что справлюсь». «Меня зовут Аня, ты меня не знаешь, но я сестра Лены». «Она нашла меня тут, на земле, в первый же день вторжения карика, одарила силой и...» Девушка сбилась под моим оценивающим взглядом. Рыжие волосы, форма глаз, скул, ямочка на левой щеке. В принципе, она на самом деле может быть родственницей королевы. Черт, ох уж эти популярные тренды! Вот и сам уже не удержался и назвал Лену по-новому. «Продолжай, я тебе верю». Подбодрил я свою ночную гостью. На самом деле вера тут ни капли, но родственную связь очень легко проверить. Так что пока буду исходить из того, что это правда. Ты не стал служить моей сестре, но ты силен и смог бы помочь мне. Я знаю, где находится место, что создает новые колыбели. Приведи меня туда, и я расскажу, как ее запустить. Захочешь, сам отправишься по пути высшего бога? Нет, просто дождись меня, и я награжу тебя по-королевски». Девушка с горящими глазами смотрела на меня, и я неожиданно понял, что она на самом деле знает, как все это можно будет сделать. «Кто? Кто тебя сказал?» «Не знаю, что было бы с остальными на моем месте, но меня сейчас заинтересовал прежде всего именно этот вопрос. Хозяин, перед смертью он мысленно связался со мной и открыл эту тайну. Почему мне, не скажу». Девушка яростно сжала губы и замолчала похоже, и вправду не скажет. Взгляд. Я потратил одну из своих дневных способностей, и ничего. Только имя, фамилия, как у Лены, и стихия предков. Кажется, все становится еще сложнее, чем я думал раньше».